Глава 5. Из госпиталя меня выписали на следующий день. Выдали одежду, черный костюм, похожий на военную форму, правда без знаков отличия. Разве что на левой стороне груди красовался маленький герб, медведь, держащий в лапах меч, окруженный дубовыми листьями. Снизу на ленточке можно было прочитать вышитый крошечными буквами девиз «Сила есть власть». Банально и даже пошло. Я бы предпочел другой, ничего лишнего. Именно его я придерживался в жизни. Может, поэтому у меня не было семьи. При этой мысли я усмехнулся. В этом мире у меня ее тоже нет. Один там и один здесь. Встречали новоиспеченного барона Анна Петровна трое телохранителей и гуль. Вот и выяснилось, кого он сопровождал. На этот раз я рассмотрел чудовище получше. Могучее существо походило на здоровенного мертвеца, только ступни раздваивались на манер копыт. Да морда нисколько не напоминала человеческую. Маленькие мерцающие глазки, приплюснутый нос, широченная пасть, усаженная треугольными зубами. Спутанные черные волосы доходили до плеч, свисая сосульками. Длинные пальцы заканчивались с толстыми ногтями. «Наверное, такими удобно разрывать могилы», — подумалось мне. Пока лежал в палате, расспросил медсестру о гулях и теперь мелкое какое представление об их повадках. Даже странно, что местные пробощали редких плененных монстров, заставляя служить. Я бы с такими выродками связываться п о с т е р е г с я Вещей у меня ясное дело не было, так что спустился на улицу налегке. Перед широким крыльцом ждал чёрный автомобиль с тонированными стёклами. Мне открыли заднюю дверь. С другой стороны расположилась Анна Петровна. Впрочем, было ей лет семнадцать, так что мысленно я называл её просто Аней. «Ехать недолго», — сказала она. «Минут двадцать. Для вас приготовлена комната со всеми удобствами. Познакомитесь со всеми. Заново. Ну и поближе». «Раньше-то мы виделись только на официальных приемах. Теперь станете почти членом семьи». «Благодарю», — ответил я, не з н а ю что еще сказать. «Куда больше условий проживания, которые меня ждали, я интересовался новым для себя миром. К сожалению, пока что мог видеть только город, да и то в самых общих чертах. Дома были самыми разными, имелись и небоскребы, Вообще, Камнегорск напоминал обычный мегаполис, только повсюду виднелись укрепления, а на улицах то и дело попадались кордоны, даже и с военной техникой. Похоже, город находился на осадном положении, что неудивительно, учитывая, что его регулярно атаковали полчища гулей. В небе кружились дроны, беспилотники и вертолеты, увешанные ракетами и миниганами. На их бортах красовались гербы и полоски разных цветов. Похоже, кланы дружно сторожили мегаполис. На тротуарах я видел людей, одетых по-разному, но у каждого волосы имели свой опознавательный цвет. Правда, множество оттенков. Да и прически отличались. «Откуда столько машин?» — спросил я княжну. у у городе собственный автопром?» «Само собой. Как же без этого? к а м н и г о р с к очень большой. У нас тут всё есть. Полное самообеспечение». — Как в средневековом замке? — девушка хихикнула. — Откуда электричество? На чем работает? — Ветряные генераторы, подводные турбины и солнечные батареи. Используем все, что возможно. — Ядерная энергия? — Что? — Простите, не понимаю. — Так, уже легче. К таким вещам я всегда относился с недоверием. — У вас есть интернет? — И снова не понимаю. — в и н о в а т о улыбнулась д е в у ш к а Я уже задавал этот вопрос медсестре, и она не смогла ничего толком ответить. Похоже, не случайно. Ладно, а хоть компьютеры имеются, княжна развела руками. Вы, наверное, шутите, в а ш и м и л о с т и Я таких слов не знаю. Похоже, с высокими технологиями в п о с т а п о к а л и п т и ч е с к о м мире напряжёнка, эпоха дизеля и магии. Про неё я тоже расспросил медсестру, и на эту тему она дала мне немало полезной информации. Выходило, что Земля наполнена всевозможными тварями, а люди владеют разными способностями, совсем как в фантастических книгах и фильмах моего мира. Только тут это стало обыденной реальностью и уже давно. У каждого рода есть свой передающийся по наследству дар плюс клановая специализация, получаемая вместе с магическим симбионтом. Этих существ выводили в строжайшей тайне. Симбионт постепенно становится неотъемлемой частью носителя, срастаясь с ним как на физиологическом, так и на энергетическом уровнях. В результате аристократ приобретал клановую специализацию, а симбионт питался его магической энергией, взаимная выгода. Получалось, у меня тоже имелся свой симбионт, вот только я пока не знал, какие способности он дает и как пользоваться родовым даром тоже. То есть, по сравнению с остальными жителями Камнегорска, я был сейчас обычным человеком, или, выражаясь здешним языком, простолюдином, потому что у тех, кто не принадлежит к р и с т о к р а т и и никакого дара и симбионтов нет. — Госпожа Шувалова, но ведь должны были сохраниться какие-то предметы с древних времен, — спросил я, ну, после падения сердца. — Что-то же сохранилось? «Разумеется», — тряхнула зелеными кудряшками девушка. «И многое. Все, что вы видите, существует благодаря тому, что человечество сохранило, что смогло. К сожалению, некоторые технологии оказались утрачены. Конечно, в сокровищницах р а н я т с я артефакты прошлого, но что с ними делать, никому неизвестно». «Серьезно?» — оживился я. «Меня крайне заинтересовали эти предметы. Наверняка я сумел бы использовать некоторые. И много их?» «О да, тысячи!» «Но что толку?» Княжна тяжело вздохнула. Как бы мне хотелось узнать, для чего они служили. Наверное, у нас началась бы совсем другая жизнь. Вполне возможно. Вот только для этого требуются специалисты, а не киллер-попаданец. Конечно, я читал пару книг о прогрессорах, но мои-то знания были весьма ограничены. Как и большинство людей, п о л ь з у ю т с я компом или даже собрать из деталей — это одно. Создать микросхемы — совсем другое. Вы сказали, артефакты хранятся в сокровищницах, это где? У каждого рода свой тайник. Значит, и у Скуратовых есть артефакты. Конечно. Надеюсь, однажды вы вспомните, где находится ваша сокровищница. Блин, наверняка там еще и код какой-нибудь вводить надо, которого я, естественно, не знаю. Справа показалась высокая бетонная стена. Автомобиль теперь ехал вдоль нее. Наверху виднелись сдвоенные крупнокалиберные пулеметы. Из бойниц торчали стволы артиллерийских орудий. Примерно через каждые сто метров были установлены раструбы радиооповещения. «Что это такое?» — спросил я. «Граница Зеленого Сектора. За ним начинается территория другого клана — Красного. И что, нам туда нельзя?» «Почему нельзя?» «Можно. Имеются ворота. Вон, кстати, одни из них». Княжна указала на стрельчатую арку. Судя по ней, стена была толщиной не меньше пары метров. Как видите, все свободно проезжают и проходят. Да посмотрите на улицу, пешеходы принадлежат к самым разным кланам. Зачем тогда такие стены? Из-за гулей. Если они прорвутся в один из секторов, остальным будет легче оброняться. Понятно. Умно. Видимо, благодаря этому соседним уделам и удалось остановить атаку монстров, проникших в удел Скуратовых. «Мы почти приехали», — сообщила княжна. «Вон там уже виден наш дворец, удел Шуваловых, первый от центра города. Как и все княжеские территории, они окружают замок императора. Последний оплот, так сказать». Машина свернула, и стена исчезла. А через пять минут мы уже подкатили к охраняемым воротам. По обе стороны, подобно ифритам, стояли здоровенные роботы с зелеными маркировками. Каждый метр а по четыре в высоту. Сколько на них было навешано оружия, даже боюсь сказать. «Это богатуры», — сказала Аня, заметив мой заинтересованный взгляд. «Ими управляют пилоты. То есть внутри находятся люди? Конечно, как же иначе? Ну да, у них же здесь нет компов». «По три человека на машину», — продолжала княжна. «В это время нас как раз пустили на территорию дворца». Для управления витязями достаточно двоих. Вон они, кстати, справа. Повернув голову, я увидел шеренгу шагавших роботов раза в полтора ниже богатуров, но тоже серьезно оснащенных. Хотя роботами называть их, конечно, неправильно. Скорее, это механические экзоскелеты. Автомобиль сделал полукруг, объезжая фонтан в виде грациозно приготовившейся к прыжку рыси и остановился перед высоким мраморным крыльцом. По обе стороны возвышались статуи, могучие воины в кольчугах, с круглыми щитами, в остроконечных шлемах. «Наши предки», — пояснила Аня, когда мы выбрались из машины, — «прославленные герои. Все доблестно сражались с гулями». «Что, в доспехах?» — не удержался я. «Нет, конечно, это так, ради художественной выразительности». «Понятно. Как памятники солдатам Великой Отечественной войны, которых изображали с мечами». «Идёмте». — позвала меня к крыльцу девушка. — Я познакомлю вас со всеми, а потом покажу ваши покои. Не уверена, что вам понравится, но я старалась. Дворец Шуваловых больше походил на замок, причем не средневековый, а вполне современный. Преобладал бетон, в нем темнели бойницы, виднелись турели и круглые люки, из которых наверняка при необходимости можно было вести обстрел. В небе кружились дроны, значит, микросхемы в этом мире всё-таки есть. Иначе как эти воздушные стражи управляются и вообще работают? И видеонаблюдение, конечно, тоже имеется. Телевизор-то в моей палате висел, значит, не так всё плохо. Вот только с компьютерами беда. Сейчас трудно представить мир без интернета и соцсетей. А я вот угодил именно в такой реальность, где люди заняты выживанием. Телохранители поднялись с нами. Дверь отворилась, и навстречу вышел старик в изумрудные ливреи, в белой рубашке и черных блестящих ботинках. Поправил на массивном носу очки в роговой оправе, поклонился. — С возвращением, Анна Петровна! — п р о с к р и п е л он натреснутым, д но когда-то, наверное, глубоким голосом. — Добро пожаловать, Ваша милость! Это уже мне. — Должен ли я позаботиться о багаже? «У меня ничего нет», — отозвался я, разглядывая старика. «Видимо, дворецкий, хотя нет, скорее к а м е р д и н е р В общем, управляющий». «Это Тимофей Ильич», — представила княжна. «Спасибо, милый, мы сами справимся. Занимайся своими делами. Я скажу папе, что мы прибыли. Он в кабинете?» «Да, у себя. Уверены, что вам не понадобится моя помощь?» Девушка рассмеялась и легонько хлопнула старика по плечу. Мы справимся, честное слово. Ваша милость, идёмте к нам на второй этаж».